Глава 53. Имени государь он всегда страшился, как оскорбление и позора. Слово «государь» — «доминус» — предполагало отношение, подобное отношением рабов к хозяину. В обращении к императору оно стало общепринятым лишь со времени Трояна. Когда при нем на зрелищах мимический актер произнес со сцены «О добрый, справедливый государь!» И все, вскочив с мест, разразились рукоплесканиями, словно речь шла о нем самом. Он движением и взглядом тотчас унял непристойную лесть. А на следующий день выразил зрителям порицание в суровом эдикте. После этого он даже собственных детей и внуков не допускал ни в шутку, ни всерьез называть его господином и даже между собой запретил им пользоваться этим лестным обращением. Не случайно он старался вступать и выступать из каждого города и городка только вечером или ночью, чтобы никого не беспокоить с приветствиями и напутствиями. Когда он бывал консулом, то обычно придвигался пешком, когда не был консулом — в закрытых носилках. К общим утренним приветствиям он допускал и простой народ, принимая от него прошения с необычайной ласковостью, Одному оробевшему просителю он даже сказал в шутку, что тот подают ему просьбу, словно грош слону. Сенаторов в дни заседания он приветствовал только в Курии, на их местах, к каждому обращаясь по имени, без напоминания. Даже уходя и прощаясь, он не заставлял их вставать с места. Примечание без напоминания, то есть без услуг номенклатора. Со многими он был знаком домами и не переставал бывать на семейных праздниках, пока однажды в старости не утомился слишком сильно на чьей-то помолвке. С сенатором Церринем галом он не был близок, но когда тот вдруг ослеп и решил умереть от голоду, он посетил его и своими утешениями убедил не лишать себя жизни.